Личность. Перед тем, как попытаться разрешить в рамках одного раздела величайшую проблему философии, определить фундаментальную природу человека, я хотел бы отметить, что эту проблему не следует путать с проблемой личности, хотя они и связаны. Вопрос, являются ли инопланетяне личностями, не равен вопросу, являются ли инопланетяне людьми, Понятие личности имеет главным образом юридическое значение наряду с философским. В обществе существуют правила и договоренности, как обращаться с личностями, и в конце концов нам придется решить, как мы будем относиться к инопланетянам. Будут ли они наделены правами в соответствии с всеобщей декларацией прав человека ООН? или мы будем чувствовать себя вправе эксплуатировать их и их ресурсы, как европейцы эксплуатировали население своих земных колоний. В человеческой истории освоение земель и колонизация обычно плохо оканчивались для жителей захватываемых и колонизированных территорий. Вопрос о том, кого следует наделять правами, встает не только где-то там, вдали от цивилизации. На протяжении всей истории определенные категории людей считались личностями в правовом отношении, тогда как другим отказывали в этом статусе на основании цвета кожи, вероисповедания, социального статуса и даже возраста. Нам нравится считать, что теперь мы стали добрее. Но будет ли наша доброта на практике распространяться на жителей других планет, а их доброта на нас? Человечество искренне обеспокоено ответами на эти вопросы. Однако, не располагая данными о правовых или этических системах инопланетян, трудно избежать простой экстраполяции человеческого законодательства на жителей иных планет. Правовой статус личности не универсален. Он зависит от культуры, истории и моральных норм, И у инопланетных юристов, без сомнения, будет своя точка зрения на то, считать ли нас, людей с планеты Земля, личностями. Чтобы выяснить, как мы, возможно, будем относиться к инопланетянам, стоит напомнить о несмолкающих спорах по поводу прав животных. Вопрос о том, как следует обращаться с животными, не принадлежащим к человеческому роду, и как мы в реальности с ними обращаемся, Отличный пример того, насколько проблематично понятие личности. Безусловно, многие активисты хотели бы наделить животных человеческими правами. В суды то и дело поступают петиции о том, чтобы, например, признать право шимпанзе не использоваться в качестве подопытных животных, или право косаток не содержаться в неволе. Инициаторы таких петиций называют это рабством. Ни одно из подобных прошений пока не удовлетворено. Общество, очевидно, не готово наделить животных правами личности. На данный момент это в большей степени юридическая категория, чем биологическая или этическая. Но если животные не личности, то чем они от нас отличаются? Многие виды животных обладают богатым и сложным внутренним миром, который способен потягаться с человеческим. Свидетельства в пользу этого уже не вызывают сомнений. Многие люди убеждены, что собака действительно радуется, когда хозяин приходит домой, или что крыса в лабиринте экспериментатора по-настоящему переживает волнение и страх. Не только их реакции и поведение соответствуют тому, что мы ожидаем от наделенного чувствами субъекта в подобной ситуации но современные высокотехнологичные методы нейрофизиологических исследований, например, ФМРТ, показывают, что их мыслительный аппарат, мозг, подобен нашему. Достаточно подобен, чтобы мы могли без смущения объяснять их эмоциональные реакции теми же механизмами, которые характерны и для людей. В некоторых странах, таких как Швейцария и Австрия, Законодательно признаны, что животные не относятся к правовой категории вещей, хотя прав личности за ними пока еще не признали. Животные явно не просто вещи. Но что же они из себя представляют? Нечто среднее между вещью и человеком? Значит, животное — это получеловек? Один из классических тестов на выявление личности, подобной человеческой, Проверка животного на самосознание, то есть на то, присутствует ли у него внутреннее ощущение себя как индивидуальности, отличной от других животных или объектов окружающего мира. Самосознание – важный критерий, поскольку, среди прочего, если вы сознаете себя, то вы способны страдать а наше юридическое определение понятия личности, по крайней мере частично, связано с задачей предотвратить страдания этих личностей. Поскольку мы не можем прямо спросить у животных, кем они себя ощущают, ученые используют простейшие тесты вроде эксперимента с зеркалом. Узнают ли животные свое отражение в зеркале как «себя», а не другое животное? или, возможно, вообще не понимают, что за фигура там в зеркале. Сделав на морде животного метку, которую ему самому не видно, можно пронаблюдать, как оно отреагирует, посмотрев в зеркало. Потянется ли оно исследовать метку, увидев ее на своем отражении? Это означает, что животное понимает, что фигура в зеркале — это оно само. Зеркальный эксперимент десятилетиями проводится на животных от шимпанзе до дельфинов и дает неоднозначные результаты, оставаясь весьма спорным критерием определения личности. По целому ряду причин он не слишком подходит в качестве универсального. Тем, кто интересуется когнитивными способностями животных и способами их измерения, рекомендую начать с книги Франц де Вааль». «Достаточно ли мы умны, чтобы судить об уме животных?» 2019 год. Многие ученые не стали бы делать общие выводы об умственных способностях животных исключительно на основании столь субъективного эксперимента. Любопытно, однако, что один из судебных казусов, вызвавших сенсацию в СМИ в 2019 году, связан с индийской слонихой «Хэппи», которую в настоящее время содержат в отдельном помещении Бронкского зоопарка в Нью-Йорке. Активисты требуют в судебном порядке признать Хэппи личностью не потому, что слоны в принципе могут пройти зеркальный тест, а потому что данная конкретная слониха была участницей классического исследования по узнаванию себя в зеркале. В ходе этого исследования Хэппи не проявляла никакого интереса к метке, нанесенной ей на голову, пока не оказывалась перед зеркалом. Увидев собственное отражение с меткой, она поднимала хобот и ощупывала ее на себе. Ее реакция была убедительным доказательством того, что Хэппи понимала, изображение, которое она видит в зеркале, это она сама. Животные могут осознавать или не осознавать себя. Но данное животное осознает, так можно ли считать его личностью? Если правовой статус животного связан со множеством подводных камней, то их будет еще больше, когда дело дойдет до разумных компьютеров. По мере совершенствования искусственного интеллекта неизбежно наступит момент, когда нам придется спросить, можно ли считать компьютер живым? С какого момента искусственный интеллект будет обладать правами? Всегда ли компьютер будет оставаться вещью или в какой-то момент получит статус личности? Советую посмотреть великолепный эпизод сериала «Звездный путь. Следующее поколение. Критерий человека». Что еще хуже, если когда-нибудь станет возможно загрузить человеческое сознание в компьютер, мы сможем убить миллионы, если не миллиарды личностей, выключив компьютер одним нажатием кнопки. Этот пример подробно разбирается в книге Ника Бострома «Искусственный интеллект». Равносильно ли это убийству людей воплоти? Если мы не в состоянии решить, есть ли человеческие права у животных и компьютеров, нам придется нелегко, когда мы будем решать, какими правами наделять инопланетян. Эти вопросы о правовом статусе личности разрешить нелегко, к тому же они находятся на пересечении широкого спектра научных дисциплин. Один раздел книги, написанный зоологом вроде меня, не даст всех ответов. Однако универсалии жизни, факторы, которые должны быть общими для всей Вселенной, могут помочь нам при решении таких насущных вопросов, как, например, что такое человек и его права. Знание того, на чем основан наш статус личности и почему он возникает, по-видимому, играет существенную роль при оценке притязаний других существ на то, чтобы считаться личностями. Если нам известно, что представители инопланетных цивилизаций в чем-то родственны нам и их личности развивались в ходе аналогичных эволюционных процессов, мы так или иначе сумеем прийти к согласованному мнению о том, какими законными правами следует их наделять с учетом этих процессов. Что такое «человек»? Категория личности не универсальна, поскольку слишком тесно связана с культурными нормами, определяющими, кому у нас полагаются уважение и права, а кому нет. Но понятие «человек», по-видимому, более общее и, возможно, поддается более четкому определению, чем личность. Называя кого-то человеком или что-то человеческим, мы подразумеваем, что видим в нем отражение каких-то своих качеств. Как понятие «личность», так и понятие «человек» служат для того, чтобы проводить границы и одновременно размывать их между человеком и нечеловеком. Какие же критерии можно использовать с рациональной и объективной точки зрения, чтобы определить эти границы? Независимо от того, есть ли у инопланетян правовой статус личности, могут ли существовать обстоятельства, при которых мы сочтем инопланетное существо человеком? На этот вопрос, по сути, можно дать два ответа. Первый ответ, исходящий из здравого смысла. Нет, более широкое определение человека недопустимо. Людьми могут считаться только люди, человеческая раса. Вид «гомо сапиенс» — «мы». Под человеком всегда понималось именно это, и никаких других людей не бывает. Второй ответ. Существует что-то еще, некое фундаментальное свойство или набор свойств, которые делают существо человеком. На данный момент на нашей планете у всех людей и только у людей есть этот особый признак. Но, возможно, за пределами Земли мы увидим других существ, отвечающих этому признаку. Если голливудские продюсеры правы и разумные инопланетяне, с которыми мы встретимся, будут выглядеть в точности как мы, за исключением мелких деталей, то значит ли это, что они люди? Видовая принадлежность Первый ответ, исходящий из здравого смысла, основывается на определении человека как вида «гомо сапиенс» и только «гомо сапиенс». Несмотря на очевидную привлекательность этого простого определения, оно крайне проблематично как с логической точки зрения, так и с биологической. Логическая проблема определения человека как «гомо сапиенс» в том, что оно представляет собой порочный круг. Мы единственные известные нам люди, поэтому определять себя через себя самих особого смысла не имеет. Это не добавляет информации о том, что такое человек. Можно разграничить человека и других животных, но только если уже заранее известно, что эти другие животные не люди. Сказать, что собака не человек, легко, но только потому, что мне это уже известно. Уникальность — вообще негодное основание для определения. Возьмем в качестве примера уникального объекта картину «Монализа да Винчи». Ясно, что это не «Звездная ночь» Ван Гога. Но отличается ли оригинал этой картины от ее же дешевой репродукции? Конечно, отличается, но только в том смысле, в котором он отличается от всех остальных объектов поскольку оригинал всего один. Это непродуктивный способ определения сущности предмета, как и утверждение, что люди — это просто люди. Что еще хуже, идея собственной уникальности привязывает нас к Земле, в то время как нам требуется определение, пригодное всюду. Определение человека как гомо-сапиенс может работать только на Земле, так же, как определение животного, как потомка заднежгутиковых, раздел третий. Однако мы можем применять и применяем, хотя бы в этой аудиокниге, понятие «животное» к инопланетным существам. Если в классификации живых существ полагаться на специфические земные эволюционные отношения, то ни одно из наших общих понятий нельзя использовать применительно к инопланетянам, так как у нас с ними нет. Нет общей эволюционной истории. Великий философ эпохи просвещения Эммануил Кант бился как раз над этой проблемой. Еще в 1798 году он писал, «Пусть высшим родовым понятием будет понятие живущего на Земле разумного существа, но тогда мы не сможем определить его характер» так как мы ничего не знаем о разумном неземном существе, чтобы указать особенности его, и таким образом быть в состоянии характеризовать земное существо среди разумных существ вообще. Иными словами, мы считаем, что мы люди, так как мы разумны. Но откуда мы знаем, что такое в действительности разум, если мы не знакомы с другим разумным видом, с которым могли бы себя сравнивать? Однако биологическая проблема с видовым определением человека еще серьезнее. Как правило, мы убеждены в реальном существовании категории вида. Большинство поклонников бабочек сумеют разъяснить вам разницу между крапивницей и репейницей. Их не так-то просто различить. Легионы орнитологов-любителей способны перечислить все виды птиц, которые им приходилось наблюдать за свою жизнь, или «за последний год». Мы точно знаем, корова не овца. Даже Чарльз Дарвин поместил категорию вида во главу угла своей теории эволюции, изложенной в фундаментальном труде «Происхождение видов». И все же вид – проблематичная в самом прямом смысле категория для биологии. Она полезна, но лишь до определенной степени. Так всегда бывает с упрощениями. Нужно понимать, когда можно использовать их, потому что они удобны, а когда стоит от них отказаться, потому что они вносят путаницу. Стандартное современное определение вида было сформулировано эволюционным биологом Эрнстом Майером в 1940-е годы и гласит, что вид — это группа организмов, способных скрещиваться и давать плодовитое потомство. Большинство видов действительно отвечает этому определению. Кошки скрещиваются с кошками, но не с собаками. Люди скрещиваются с людьми, но не с инопланетянами. Мы — самостоятельный вид. Однако при ближайшем рассмотрении многих, если не большинства видов, этот критерий дает сбой. Животные не превращаются в новый вид внезапно, в конкретный момент времени. Пока между популяциями накапливается все больше различий на пути их превращения в разные виды, всегда присутствует та или иная степень скрещивания между животными, которые по всем остальным признакам для нас относятся к разным видам. Возьмем различные виды псовых — собак, волков, красных волков, койотов, шакалов и некоторых других — Они, вне сомнений, представляют собой разные виды, но все они способны скрещиваться между собой и давать плодовитое потомство. Волки и койоты выглядят по-разному, ведут себя по-разному и занимают разные экологические ниши. У них разное поведение, и они охотятся на разную добычу. Внешне это совершенно разные виды, но они могут скрещиваться и скрещиваются. Возможно, собаки в действительности произошли от не очень крупного родственника предко-современных волков, а не от волка-прародителя напрямую. То же происходит в наши дни со многими другими видами. Собака и волк – виды не отдельные, а разделяющиеся поколение за поколением. Границы между видами не слишком четки, но на самом деле это не четкость, ожидаемый результат процесса эволюции то, что мы считаем видом, имеет категориальную значимость лишь постольку, поскольку все промежуточные формы уже вымерли. Ричард Докинс объясняет этот процесс весьма выразительно. Разграничение между современными птицами и современными нептицами, например, млекопитающими,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 Возможно, вам повезло, и вы знаете своих дедушку и бабушку, или даже прадедов и прабабок. Но что, если бы все ваши предки были живы и скрывались где-нибудь на острове? Можно было бы навестить каждого из них поколение за поколением и не увидеть особой разницы между ними. Если остров живых предков достаточно большой, вы в конце концов встретите предков с заметно обезьяньими признаками. Достаточно давние предки будут уже не людьми. Ваши отдаленные предки будут не способны скрещиваться с современными людьми, однако несомненно, что на каждом этапе эволюционного пути эти поколения были сексуально совместимы. Определение людей или инопланетян по формальной видовой принадлежности проблематично, потому что проблематично само понятие «вида». У многих современных человеческих популяций, не считая африканцев коренного происхождения, которые на 100% гомо-сапиенс, до 4% ДНК получено от других видов гомо. Неандертальцы, еще один вымерший вид людей, денисовцы, по-видимому, без особых проблем, скрещивались с сапиенсами. Если бы неандертальцы и денисовцы жили в наши дни, сочли бы мы их людьми? Если да, и таково мнение современной науки, то определение человека не может быть чисто видовым. Люди представляют собой совокупность разных видов. Если нет, то мы сами не совсем люди поскольку в большинстве своем мы — продукт смешения видов. Я нахожу видовое определение человека совершенно неубедительным. Пример древних людей, не относящихся к виду Homo sapiens, дает нам важный урок. Порой очевидная истина оказывается вовсе не истиной. Как нам реагировать на это? Дело науки — опрокидывать устоявшиеся истины и заменять их новыми. Мы думаем, что наш мир — центр Вселенной, пока кто-нибудь не докажет, что Земля вращается вокруг Солнца. Наши представления о Вселенной, в том числе о нашем собственном месте во Вселенной, должны измениться. Многие тысячелетия мы по умолчанию считали человечество единым видом, отличным от всей остальной жизни на Земле. Теперь тщательный анализ ДНК из крошечного обломка окаменелой кости показывает, что наш вид вовсе не монолитен. Мы не то, чем кажемся. Мы смесь разных видов. Наше определение следует менять. Нам нужно приспосабливаться к новым реалиям. И, возможно, нам придется приспосабливать наше определение человека для Вселенной со множеством человекоподобных разумных форм жизни. Множество существ — единое человечество. Давайте на минуту согласимся с моим предположением, что глупо ограничивать наше определение человека животными, которые обитают на Земле последние несколько сотен тысячелетий и представляют собой смешение разных видов гоминин — сапиенсов, неандертальцев и денисовцев. Если бы остальные виды дожили до наших дней, на Земле было бы три вида человека. Безусловно, очень похожих внешне, но все-таки разных. Возможно, их было бы даже четыре, вместе с гома гомофлорзиенсис, ростом 1 метр, так называемым хоббитом, чьи ископаемые остатки обнаружены на индонезийском острове Флорес. Человек флоресский резко отличался от нас. Если бы этот вид жил в наши дни, Наш мир напоминал бы Средиземье Толкиена. Кому-то, возможно, идея человечества, состоящего из более чем одного вида, покажется шокирующей, даже абсурдной. Но ее никак нельзя назвать лишенной логики в принципе. Одно из самых убедительных описаний подобного сценария представлено у Клаева Льюиса автора знаменитой книги «Лев колдунья и плотяной шкаф» из цикла «Хроники Нарнии». В его научно-фантастическом романе «За пределы безмолвной планеты» Out of Silent Planet люди посещают мир, населенный, среди прочего, тремя отдельными, совершенно разными, но, безусловно, разумными видами. Что удивительнее всего, представители всех трех видов живут в гармонии, несмотря на их очевидные различия в экологии и поведении. Примечательно, что все они считают друг друга и главного героя землянина личностями. Каждый из них для другого одновременно и то, что для нас человек, и то, что для нас животное. Они могут друг с другом разговаривать, могут сотрудничать, у них общая этика. В этом смысле Сорн и хрос общаются как два человека. И при этом каждый прекрасно сознает, что другой отличается от него самого и кажется забавным и привлекательным, как бывает привлекательно животное. Картина, нарисованная Льюисом, выглядит идеалистической и утопичной, и, скорее всего, она создана под влиянием его христианских убеждений. Внеземные обитатели этой планеты служат чем-то вроде иллюстрации идиллического фрагмента из Библии, где описан волшебный мир, в котором хищники не едят добычу. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Книга пророка Исаии, глава 11, стихи 6 и 7. Волшебный потому что нам неизвестны биологические принципы, на основании которых такое возможно. Однако мир Льюиса устроен несколько иначе и не требует магии. Эти существа разумны и используют силу своего разума для того, чтобы сделать выбор в пользу мирного сосуществования. В мирном сосуществовании трех разумных видов инопланетян не больше волшебства, чем в мирном сосуществовании трех народов на Земле. Пусть мы пока еще этого не достигли, но, по крайней мере, теоретически, это возможно. Золотой билет Один из возможных критериев, с помощью которых можно определить, Является ли инопланетянин человеком — это наличие особого признака, исключительного качества, которое делает его человеком. Своего рода «золотой билет», как в сказке Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Только он дает пропуск не в фантастический мир неисчерпаемого шоколада, а в наш клуб, клуб людей. Кант считал «золотым билетом разум», определяя человека как разумное существо. В этом он был не одинок. Блаженный Августин, живший на тысячу лет раньше, пошел еще дальше. Он писал, «Но какой бы и где бы ни родился человек, то есть животное разумное и смертное, то какой бы ни имел он непривычный для наших чувств телесный вид, цвет, движение, голос, или как бы ни отличался силой, или какой-либо частью тела, или каким бы то ни было свойством природы, никто из верующих не усомнится, что он ведет начало свое от того одного первосозданного человека. Аврелий Августин «О граде Божием», книга 16, глава 8. Прекрасный обзор исторических и философских подходов к идее животной и растительной души представлен в книге Лукаса Джона Микса «Понятие жизни от Аристотеля до Дарвина» о растительных душах. Это поразительные слова. Многих инопланетян из современных фантастических произведений Августин счел бы людьми. Клингонцы, борги и далеки, все они разумны и смертны, независимо от того, насколько необычна их внешность или планета, на которой они обитают. Клайв Льюис с его модернизированным изложением христианской философии придерживался того же мнения. В своем удивительно глубоком эссе он отмечал важность критерия разумности, позволяющего распознать наших инопланетных собратьев, правда предпочитая использовать слово «духовный», а не «разумный». Тем не менее, его вывод достаточно ясен. Фундаментальное сходство не сходится к сходству физическому. Они воистину наши братья, даже если у них есть панцири или бивни. Духовное, а не биологическое родство имеет значение. Разумность определить трудно. В разделе шестом мы рассматривали эволюцию интеллекта и нет никаких сомнений в том, что многих животных во многих отношениях можно назвать разумными. Один из фундаментальных признаков разумности, по-видимому, нечто вроде внутреннего самоанализа. Вы обдумываете поступок, прежде чем его совершить. Взвешиваете разные варианты действий. Ученые и философы ожесточенно спорят, обладают ли животные этим типом внутренней речи, внутренней умственной жизнью. К сожалению, мы не умеем читать мысли животных. Мы умеем в некотором роде узнавать мысли других людей, но только задавая им вопросы. Не владея языком животных, мы, вероятно, никогда не узнаем, что на самом деле творится у них в головах. На протяжении многих веков другие авторы искали всевозможные качества, которыми обладают люди и не обладают животные. Четкую границу между «мы» и «они». Один за другим – Эти золотые билеты оказывались отброшены. Человек считался единственным животным, у которого есть абстрактное мышление. Пока недавние и все еще непрекращающиеся опыты с воронами Никола Клейтон, Кембриджский университет и с человекообразными обезьянами Майкл Томаселло, Институт эволюционной антропологии имени Макса Планка в Лейпциге не продемонстрировали что многие другие виды способны представлять себя с точки зрения другого или в другой момент времени. Человек считался единственным животным, у которого есть культура. Пока во второй половине 20 века мы не осознали, о чем говорилось в разделе 9, что культурная передача знаний практически неизбежна в сложных социальных группах. Человек считался единственным животным, способным изготавливать орудия, пока в 1960 году Джейн Гудалл не открыла, что шимпанзе изготавливают палочки для выуживания термитов. Тогда ее научный руководитель Луис Ликки заметил, «Теперь нам следует пересмотреть определение орудий и определение человека, либо признать шимпанзе людьми». Натуралист рубежа XIX-XX веков Эрнест Сеттон Томпсон, автор захватывающих историй о поведении животных, писал, «Мы и звери — родня. У человека нет ничего такого, чего не было бы у животных хотя бы в зачаточном состоянии. У животных нет ничего такого, чего хотя бы отчасти нет у человека. Так может быть, нет никакого золотого билета?»